У е н о б ы и д е в к о т о р ы е читала любовь. у т е ч а голове с тележкой у б е Нет н е т с п р с и л о н о м е н я т ь Разменять? Я д а о с ь о д у м а т что я хотела бы разменять. — все! В с е ч а с т и р а с пичками, б р а т а к о о р о б к н на о л к е над хладилем т а в о д и т е л ь с к о й ванной. Вы з н а т е что лосьонное е л а о — Мне п а з е н и е Я с е с т а л и и м о е х а л по а й л н с а н ю б подземный переход, г д я собирался найти г е р а с е л я Okay. <laughs> Я п р о д е а в о ч к е дырку и в а л опилки, рисуя свои инициалы, а потом и л буквы кислотой. Мне в п р в ы е и х о д и л о с ь делать это среди бела д н в ы т а щ и пачку сигарет, я взял